Невольно чувства мага передались Эделиону. Тот, в свою очередь, встал и прислонился к холодному подоконнику, до боли в костяшках сжав рукоять меча. Шло время, но никто не спешил навстречу с двумя мужчинами. Старшая гончая едва ли не приплясывала от нетерпения, не в силах спокойно устоять на месте. Чего ждет Рони? Вдруг под прикрытием тумана к ним сейчас подкрадываются воины императора. Ведь активированное заклинание прямо указывало на их месторасположение. Да тихо ты, почти не разжимая губ, наконец раздраженно обронил имперец. Не вспугни ее. «Кого?» — чуть не спросил Белеон и тут же прикусил язык краем глаза, увидев в дальнем конце коридора какую-то непонятную тень. Чей-то силуэт проступал через туман темным, неоформленным пятном. Рони, проследив за взглядом товарища, настороженно выпрямился. Размытая клякса чьей-то фигуры нерешительно покачнулась вперед, остановилась, пораженная переливами огромной радужной паутины, но тут же поспешила к окну и со всего размаха угодила прямо в центр изящного кружева чужого колдовства. Взметнулись вверх крошечные капельки влаги, украшавшие ловчие нити, словно бриллианты. Кто-то отчаянно забился в объятиях чар, пытаясь выбраться. Но кто, да ли он никак не мог понять?» Все вокруг также тонуло в белой непрозрачной мгле, к которой добавились мельтешащие в сполохи заклинания, сопротивляющиеся попыткам разорвать его. Спокойнее, довольно проговорил Рони, делая шаг вперед. Попалась птичка. Теперь никуда не денешься. Между пальцами Мага. засветилась быстро формирующаяся сиреневая сфера. — Что ты делаешь? — свистящим шепотом поинтересовался Делион, пытаясь разглядеть, кто же так неосторожно попался в ловушку. — Это аркан послушания, — нарочито громко ответил имперец, обращаясь прежде всего к пленнику. И кто-то рискует на очень долгий срок попасть под его воздействие, если не утихомирится немедленно. Крайне неприятная штука. Вызывает сильнейший болевой спазм. Говорят, многие не выдерживают и сходят с ума, даже не дожидаясь, когда их временный хозяин перейдет непосредственно к допросу. Паутинный кокон дернулся в последний раз и замер. видимо слова мага были услышаны рони холодно улыбнулся, но тушить заклинание пока не стал оно так и танцевало на его ладони в любой миг готовое ринуться вперед ну что поговорим нормально спросил маг если освобожу глупости делать не станешь нет хрипло донеслось из западни Рони прищелкнул пальцами, и кружево манящих чар само по себе истончилось в воздухе, будто его никогда и не было, а потом и вовсе пропало. Лишь несколько нитей осталось на запястьях и лодыжках пленника, как некая гарантия того, что он не сбежит.